Глава одиннадцатая. Поход в город с легким сердцем направила стопы на выход из академии. Но стоило свернуть, чуть не столкнулась с той самой яркой брюнеткой, которая на первом занятии назвала меня мышью. Смотри, куда идешь, раздраженно бросила она мне. Могу тебе посоветовать то же самое буркнула я обходя ее по дуге не поняла опешила она ты со мной пререкаешься мирта вспомнила я как ее зовут я не бессловесная тварюшка, чтобы каждый раз молчать на твои выпады Да ну она окинула меня оценивающим взглядом а так сразу и не скажешь слушай, что не так что ты ко мне цепляешься я «Да меня просто бесит твоя серость и убогость!» Она сложила руки под грудью и снова демонстративно меня оглядела. «Только это? А этого мало? Хорошо!» У меня появилась очень интересная мысль. Поначалу она показалась дикой, но потом... «Тогда у тебя есть уникальная возможность сделать из мыши что-то интересное!» «В смысле? Брови девушки взлетели вверх». «Да вот, я собираюсь в город. Хочу обновить свой гардероб, заняться внешностью. Но совершенно не представляю, куда для этого лучше пойти. Поможешь?» «Ты серьезно? Со скепсисом оглядела она меня. Серьезно? Ты такая яркая, красивая, разбираешься в моде». «Может, тебе интересно будет помочь одной серой мыши скинуть себя невзрачную шкурку?» Потрогала я ворот своего серого платья. Почему я обратилась с такой просьбой к этой заносчивой девице, не знаю. Возможно, интуиция, но мне просто некого было просить о помощи. А Мирта ничем не лучше и не хуже других девушек, с которыми я не знакома. К тому же... Ей явно нечего делать, раз она с самого утра слонялась в главном корпусе. Ну, или, судя по ее раздраженному виду, не нашла того, кого искала. Мирта задумалась. «А ты странная», — наконец сказала она и состроила капризное выражение лица. «Но ты права. Мне скучно. Так и быть я тебе помогу. Даже интересно, что из этого получится» и быстро зашагала к выходу из здания. «За мной! У нас слишком мало времени!» Я сначала застыла от быстрой смены настроения чернобровой красавицы, но потом поспешила следом. Видя ее внезапно проснувшийся энтузиазм, я засомневалась, правильно ли поступила, что затеяла с ней этот разговор. Нашла бы все сама, подумаешь, поплутала бы немного по городу. Но поворачивать назад было уже поздно. «Поездку оплачиваешь ты, и мой маникюр тоже. Нужно же мне будет чем-то заняться, пока я буду тебя ждать. Я недавно немного превысила родительский лимит по тратам, и мне временно заблокировали счет. Так что не обессудь. Согласна?» «Согласна». Кивнула, немного выбитая из колеи таким напором. Вот и отлично, не помешало бы первым делом отвести тебя к Аните». Задумчиво оценивающе оглядела она меня. Но я не хочу тебя так долго ждать. лучше пойдем в ее салон в конце. Да и к вечеру там будет поменьше народу, и есть большая вероятность, что тебя возьмут хотя бы на половинчатый комплекс по уходу за телом и волосами. В такие места нужно записываться заранее. А пока направимся в ателье Шварца. Он в этом городе лучший. Тут она подозрительно меня оглядела. «У тебя ведь есть деньги? Ты дочь советника короля, и у тебя должно быть хорошее содержание. Хотя, глядя на твою убогость, есть у меня деньги, и хватит уже называть меня убогой. Ты правильно сказала». Я дочь советника короля. Так зачем ты сейчас нарываешься? Ой, мышка решила показать зубки, дело наумилилась она. Надо же, вспомнила о своем положении. Вот будешь ему соответствовать, тогда и поговорим. Мирта достала амулет и вызвала извозчика. Здесь уже начал появляться транспорт на магическом двигателе. Но все же чаще использовали лошадей и магически усовершенствованные кареты с плавным ходом. Были даже экипажи без колес на воздушной подушке, но широкого распространения пока не получили. На самом деле странно ощущать себя одновременно знающей реалии этого мира и только-только эти реалии познающей. Наверное, только из-за этого я не стала возмущаться таким отношением к себе. В чем то мир-то права. Мне еще только предстоит доказать, что я уже не та бессловесная забитая мышь, которую из теи сделали любящая мачеха с сестрицей. В ателье мы предсказуемо зависли надолго. В академии не было единой формы для адептов. На все случаи жизни одежда должна быть у каждого своя. У меня была но уже старенькое, поношенное, и таких цветов, что лучше не вспоминать. Такое унылое однообразие еще нужно поискать. Поэтому я решила полностью обновить гардероб. Тем более, что денег от ежемесячного содержания за два года в академии накопилось столько, что я могла себе позволить заказать несколько таких гардеробов. все таки в положении дочери богатого аристократа много преимуществ. Жаль только, что на меня нашлось только одно платье, которое тут же подогнали по моей фигуре к концу нашего визита. Остальное пообещали доставлять в академию по мере готовности. Я бы предпочла купить готовую одежду, чем заморачиваться с пошивом. Но в этом мире так не принято. Готовая тут можно купить только ношеная. А новая всегда шилась с нуля или выбиралась из предложенных полуфабрикатов, Подгонялась по фигуре и дополнялась какими-то деталями, по желанию заказчика. М -м -м, осмотрела меня в новом платье, Мирта, ну хоть на человека стало похоже, я покрутилась перед ростовым зеркалом и тоже осталась довольна. Повседневное платье глубокого зеленого цвета с квадратным вырезом, отделанное замысловатым кружевом, мне очень шло. Широкая юбка подчеркивала тонкую талию и ложилась красивыми фалдами, делая мой образ хрупким и притягательным. Теперь я не казалась себе рахитичным ребенком, а излишне хрупкой, но девушкой. Красивая у тебя коса, но с прической все же что-то нужно делать. Ну да ладно, с этим разберемся у Аниты. А пока пошли поедим... «Эти походы по лавкам всегда вызывают у меня аппетит». «Пошли!» — улыбнулась я ее отражению и снова осмотрела себя. «Да, это теперь я. Почти к этому привыкла. Но все же иногда казалось, что за образом этой хрупкой девушки сейчас проступит мой прежний силуэт». Все, хватит на себя любоваться!» — потянула меня за руку Мирта. «Хотя, признаю, обычное платье сделало тебя гораздо интересней. Кто бы мог подумать? Спасибо!» «Наверное, если бы не она, я бы провела у Портного еще несколько часов. все таки я совсем не разбиралась в тканях и какие из них для какой одежды используются. Мне вообще казалось, что Портной разговаривает с Миртой на каком-то другом языке». Но ну, не интересовалась, я раньше кроем юбок и способом крепления рукавов к платью. воротнички и прочие дребедень тоже не входили в сферу моих интересов. Моими лучшими друзьями были интернет и доставка. Я просто заказывала то, что мне нравилось. Да и Тейлин такими подробностями не заморачивалась. Ей вообще было все равно в чем ходить. Лишь бы все было прилично, И удобно кстати об удобстве обувь мне была маловато я планировала купить ее в городе и была очень удивлена когда сапожника мне пригласили прямо к портному он обмерил мою ногу показал образцы своих моделей узнал чего я хочу и тоже пообещал доставить все в академию красота Подозреваю, что за такой сервис я заплатила в дорого, но экономить сейчас категорически не хотелось. Оказывается, это такое удовольствие не думать о стоимости того, что приобретаешь. Расточительство? Может быть. Но сейчас я могла себе это позволить. В кафе мы вкусно пообедали, и меня потянуло в сон. Не привыкла так сытно есть, просто не было аппетита. А тут прямо какой-то зверский проснулся. Идти никуда больше не хотелось, и я с тоской посматривала на диванчик, на котором сидела. Так и хотелось прилечь. Тут даже подушечка имелась желтенькая, чуть темнее самого дивана. Мирта, понимающая, на меня посмотрела и, поставив локоть на стол, положила подбородок на раскрытую ладонь. «Может, поедем сейчас в салон? А то так лень ходить по лавкам. Я бы с удовольствием, но у меня элементарно закончилось мыло, не говоря уже о других средствах гигиены», — Сокрушенно вздохнула я. «Давай по кофейку взбодримся и пойдем. «Фу! Как ты можешь пить эту коричневую жижу?» — скривилась девушка. «Ну, тогда закажи себе чай покрепче. Тоже поможет взбодриться». «Ммм? Как вариант?» «Тея, это ты?» — раздавшийся голос заставил вздрогнуть. «Наконец я тебя нашел. Прямо перед столиком возник Рейнер, а вдали у входа замаячили знакомые фигуры его друзей. Мы сидели за столиком у окна. Видимо, парень меня увидел с улицы и рванул сюда. «Молодой человек!» — остудила его пыл Мирта и, не меняя позы, изогнула черную, будто нарисованную бровь. «А вас не учили здороваться, прежде чем начинать беседу с Иритами?» Только тут он опомнился, выпрямился и приложил кулак к сердцу, прямо как в утро моего выздоровления. «Графиня Фрей, Тейлин, я приношу свои извинения за...» Он замолк, подбирая слова, а выразительные брови Мирты в удивлении приподнялись почти к самым волосам. «Молодой человек, вы, конечно, проявили невежливость, но это не повод приносить настолько официальное извинение». «Дело не в том, что я не поздоровался». Нахмурился он, невольно отвлекаясь на девушку. «То есть вы считаете, что поступили правильно?» «Позволив себе такую бестактность, голос Мирты заледенел?» «Нет. То есть я пришел извиниться за другой свой поступок, но...» «Парень разнервничался. Рэй, не тупи, просто попроси у Тэй прощения!» Ткнул его в бок подошедший Морис, и парни поклонились нам с Миртой в знак приветствия. Тейлин, прости меня за те слова!» Я был неправ. Вообще не знаю, что на меня нашло. Как помутнение какое-то. Наконец, нахмурившись и опустив голову, произнес он. Я не держу на тебя зла, спокойно ответила. Рейнер вскинул голову, посмотрел в мои глаза и снова ее опустил. Ты меня не простила, констатировал он факт. Рейнер. Вздохнула, посмотрела на него, как на маленького, и повторила. «Я не держу на тебя зла, но это не значит, что продолжу с тобой общаться, как раньше. Я, знаешь ли, не любитель грабель и прочие садовые утвари. Я обещаю, такого больше не повторится. Очень серьезно, глядя мне в глаза, произнес он. Я понимаю, как сильно тебя обидел». «Готов принять любую веру. Только давай все станет, как прежде». Я вздохнула, собираясь послать его с этим, как прежде, куда подальше. Все-таки, что бы я ни говорила, обида на этого идиота никуда не делась. Особенно больно было той части меня, которая уже срослась с Тейлин. Первая любовь, чтоб ее... Её... я, вмешался Морис. И я скептически изогнула бровь. Он правда сильно раскаивается, и больше так не будет. При этом мина у Мориса была такой нарочито наивной, что становилось понятно. Он стебется над другом. Рейнер на него недовольно покосился, но промолчал. Особенно после того, как его с разных сторон начали пихать рыжие братцы. Он так больше не будет. Точно тебе говорю. Ага, он не со зла, чисто по дурости. Подлил масло в огонь Морис, и Рейнер начал багроветь, но потом как-то странно вздрогнул, резко успокоился и опустил голову еще ниже, демонстративно, признавая за собой дурость и все-все, что ему сейчас припишут. Что-то дернуло меня опустить взгляд под стол, и я увидела, как Морис медленно убирает свою ступню с ноги Рейнера. Судя по всему, он ему ее хорошенько оттоптал. «Хорошо», — сдалась я под натиском обаяния сразу четверых парней. «Я подумаю над Вирой и постараюсь тебя простить, Рейнер, но мне нужно время». «Конечно», — встрепенулся он. Дружище, тебе несказанно повезло, что ты такая добрая. Тут же заявил на это Морис и положил руку на плечо друга. Я бы тебя еще с неделю мариновал, а потом еще столько же давал надежду. Я задумчиво оглядела парня. Может, ты правда не нужно было так быстро сдаваться? Э, ты его не слушай, тут же вмешался Рейнер, скидывая с плечи руку Мориса. «Да-да, то этот оболтус научит тебя плохому!» Авторитетно почти в один голос заявили рыжие, и мы все дружно рассмеялись, отпуская возникшее напряжение. «Какие интересные у тебя друзья!» — задумчиво протянула Мирта. «А так и не скажешь, что ты такая компанейская!» После ее слов я спохватилась, что они не знакомы, и быстро представила их друг другу. «Кстати, вы тут надолго?» – спросил Морис, заинтересованно поглядывая на красавицу-брюнетку. «А что? Есть какие-то предложения?» – откликнулась Мирта. «Например, прогуляться по городу, а вечером заглянуть на главную площадь, куда приедет передвижной иллюзион. Говорят, там должны показать что-то интересное». «Иллюзион?» – заинтересовалась Мирта, «да и мне стало интересно, что же это такое». «Да они уже приезжали в начале учебного года. Мы с парнями не попали, но, говорят, это интересная штука». «А что это такое?» Не удержалась я от уточняющего вопроса. «Какое-то новое венье. Говорят, иллюзион изобрели Макс стихийник и маг-артефактор и обычный часовщик». «Да ну!» – восхитилась Мирта. И Рейнер продолжил рассказывать с еще большим энтузиазмом. «Да, этот самый иллюзион показывает на специальной сцене разные картинки, будто самое настоящее театральное представление смотришь. Но на самом деле людей на сцене нет. Это просто что-то вроде проекции», — подсказала я, и парень кивнул. «А звук?» Мне стало интересно». Шагнуло ли местное кино сразу на следующую ступень развития, или, как и на земле, вместо звука будет игра на фортепиано. Хотя, судя по всему, их кино уже шагнуло дальше. Оно как минимум в цвете. По крайней мере, о черно белой картинке никто не заикнулся. «Что звук?» – не понял парень. «Звук у этой картинки есть?» «Нет, озвучивает кто-то из зала». Но в таких иллюзионах обычно мало говорят. Мы с Миртой переглянулись. «Ну что?» – спросила она меня. «Посмотреть на местное кино очень хотелось. Пока лежала в лазарете, не раз успела пожалеть, что в этом мире нет телевидения и интернета. Но на сегодня было запланировано еще слишком многое. А мы успеем за закупками и в салон. Ну, если парни нам помогут...» Задумчиво протянула она. «Поможем», тут же заявил Рейнер. «Наши сильные руки и острый глаз всегда к вашим услугам». «Только придется еще подождать нас пару часов у салона». «Подождем. Представление все равно начнется после заката. Мы как раз отнесем покупки на проходной академии и сходим за билетами». Мирта и парни посмотрели на меня, ожидая окончательного ответа. «Хм, хорошо!» – улыбнулся я им. «Но сначала кофе и фирменный местный десерт». «О, против десерта мы точно ничего не имеем!» – дружно заявили парни и начали рассаживаться за столом. К удивлению, ходить по магазинам с парнями оказалось очень удобно. Правда, в какой-то момент Берг и Карл испарились, Но и покорно шагавших за нами Рейнера с Морисом вполне хватило. Даже не знаю, как бы мы с Миртой тащили все купленные пакеты, если бы не они. Я поделилась этим со спутницей, на что она хихикнула. А доставка на что? Правда, она здесь в выходные ужасно дорогая. Так что считай, что парни сэкономили тебе почти на флакон недорогих духов. Я бы с этими пакетами точно таскаться не стала». И тебе бы не позволило. Кстати, о духах. В царство ароматов мы попали в самом конце нашего вояжа по магазинам. Очень точечного и быстрого вояжа. Потому что мы с Миртой очень хотели успеть еще в салон красоты и посмотреть Иллюзион. И вот на выбор подходящего аромата я потратила непростительно много времени. Сначала мне нравилось всё. Потом ничего, а необходимость торопиться заставляла нервничать. Но уходить из этого царства запахов ни с чем не хотелось. Наконец к нам вышел сам хозяин лавки. Седой, чопранный мужчина лет пятидесяти. Осмотрел нас с миртой цепким взглядом и спросил, в чем проблема. Ну, я и призналась, что совсем потерялась в чудесных ароматах и не могу выбрать один. А еще пожаловалась, что часто поначалу аромат мне нравится, но после того, как он раскроется на коже, кажется навязчивым и неприятным. Я знаю, что вам нужно. Торжественно произнес он, поведя внушительным носом. Сразу видно рабочий инструмент человека. Подождите минутку. Я как раз закончил разработку одного интересного аромата и скрылся за внутренней дверью. Видимо, здесь же была его лаборатория. Вернулся он быстро и торжественно держал на ладони красивый флакончик, который аккуратно придерживал второй рукой. Это магически модифицированный состав. Держится на коже в течение суток. Запах тонкий, свежий, с легкими сладкими нотками. Никаких амбры или мускуса, которые, скорее всего, и раздражают ваши рецепторы. Этот раскрывается постепенно и становится только нежнее. Уверен, вам подойдет. Уже после презентации этих духов мне захотелось их купить, а когда я их понюхала, поняла, что седой парфюмер настоящий мастер своего дела. Но и содрал он с меня за маленький флакончик столько, что сумма, оставшаяся на счету, показалась мне совсем невнушительной. Похоже, после похода в салон красоты там и вовсе останется только на булавке. И все же я не жалела потраченных денег. Раньше мне приходилось экономить каждую копейку, чтобы выкроить на лечение мамы. А тут я внезапно ощутила себя какой-то мажоркой. Некоторое время из-за этого настроение падало, но потом я для себя решила, если у меня есть деньги, они должны приносить удовольствие, иначе зачем они вообще нужны? В салоне красоты я, умаявшись отбегать не по лавкам, дремала, пока местные стилисты занимались моими волосами и ногтями. Вокруг меня постоянно порхали несколько человек, и только поэтому многочисленные процедуры почти уложились в два с половиной часа. Опять пришлось доплачивать, но тут уж ничего не поделаешь. К концу всех этих процедур к нам вышла сама Анита, хозяйка салона, невысокая женщина средних лет с русами, вьющимися волосами, собранными на затылке в небрежный пучок. Они с Миртой поздоровались, как закадычные подружки, и моя спутница представила ей меня, добавив. «Вот, делаем из мыши человека». Женщина задумчиво обошла вокруг меня. «Не вижу здесь мыши». «Это ты не видела ее еще сегодня утром?» — Дернула плечиком Мирта. «Что было утром, уже прошло». А сейчас я вижу перед собой очень красивую молодую девушку. Ровный цвет лица, выразительные глаза с густыми ресницами. Разве что подкрутить немного можно и форму бровей чуть-чуть подправить. Излишняя худоба — это дело поправимое. Некоторым такая хрупкость даже нравится. Она подбадривающей без тени девки мне улыбнулась. А правильная прическа и легкий макияж сделают старше и серьезней. Садись, усадила меня в кресло и начала колдовать. Иначе то священное действо которое она развела, и не назовешь. Как оказалось, Анита была слабой, воздушной стихийницей. Вокруг меня периодически летали какие-то кисти, карандаши. Планшетки с тенями или чем-то на это очень похожим. В какой-то момент я даже испугалась, что сейчас из меня сделают разрисованную куклу. И все же Анита чаще просто прикладывала ко мне свои палитры, чем ими пользовалась. А потом... Несколькими движениями подняла мне волосы на висках и уложила сзади в замысловатый пучок. «Любой активный макияж тебе навредит». Наконец, закончила она, ты сейчас в таком чудесном возрасте, что тебе нужно лишь слегка оттенить природную красоту. А прическа пойдёт любая, только не закрывай свой красивый лоб и позволила мне посмотреться в зеркало. Я так и застыла, любуясь не девушкой, фарфоровой статуэткой, которой сейчас себе казалось. Выразительные черты лица, блестящие волосы, уложенные в простую, но милую прическу, платье глубокого цвета, подчеркивающее узкую талию. А знаешь, если бы еще утром кто-то мне сказал, что из тебя можно сделать такое, я бы не поверила, призналась Мирта. Анита, ты настоящий мастер. Женщина фыркнула. Иногда девушке просто нужен свежий взгляд, чтобы раскрыть ее красоту. Спасибо вам! Искренне ответила я и неожиданно для себя обняла женщину. И в первую очередь я благодарила ее не за преображение, произошедшее в ее салоне, а за то тепло, понимание и уверенность в себе, которое она мне подарила. Кажется, она немного смутилась. «Я точно. Приходите ко мне с Миртой через пару недель. Я забронирую для вас места для полного курса СПА-процедур. И... вот. Она протянула мне блеск для губ. Тебе в ближайший месяц на каждый день понадобится только это. Реснички и бровки должны продержаться и так. Ну, если захочешь вечерний макияж, как сейчас, то придется кое-что прикупить». «О, — протянула Мирта, — на эту лекцию у нас уже времени нет, так что придется тебе потерпеть без вечернего макияжа». И потянула меня за руку к выходу. «Уже почти девять. Представление вот-вот начнется, и парни не простят, если мы опоздаем». Парни и правда уже нервно мерили шагами дорогу перед салоном. А неподалеку стоял заказанный экипаж, запряженный в него меланхолично косящий взглядом пегой лошадкой. Увидев нас, они застыли на месте. Мирта -то тоже постаралась навести красоту, но все же основное внимание было приковано ко мне. Поначалу их ступор мне польстил, а потом начал нервировать. Первыми отмерли рыжие братья и принялись осыпать нас комплиментами, периодически переспрашивая. «Тея, это точно ты?» Я лишь загадочно улыбалась и опускала глазки. Потом к нам присоединились и Рейнер с Морисом, продолжая глядеть на меня во все глаза, будто видели впервые. Мирте тоже досталась порция комплиментов, но звезду этого вечера все же была я. Я уже и забыла, как приятно, когда на тебя смотрят с таким интересом и восхищением. Тейлин с этим не сталкивалась вовсе. Даже отец. Единственный мужчина, который мог бы восхищаться ею только из-за факта ее существования, просто не замечал ее. А я... После аварии моя жизнь изменилась настолько, что было не до парней. «Нет, так нечестно», – возмутился Карл. «Почему это Стей сел Рейнер, а не я? Между прочим, это я нашел экипаж в воскресенье вечером, а вы меня задвинули к самой стеночке». «Угу, и я о том же», – поддержал его Берг, который сидел напротив брата и косился на Морриса, который завладел обществом Мирты. «А кто целый день пропадал неизвестно где, в то время как мы помогали Эритам с покупками?» «Мы готовили сюрприз». «Сюрприз?» – заинтересовалась Мирта. И дорога до центральной площади прошла в дружеских подначках и выведываниях у рыжих, что же такое они нам приготовили. Но они так и не раскололись.